после слова благодарности я неровно дышу к черновикам можно сказать это мой фетиш черновики и демоверсии для меня более ценны чем окончательный вариант я считаю что черновик это и есть настоящая книга пусть и не безупречно написанная до первого контракта с издательством я вообще никогда не переделывал написанное В то время я уже создал 12 рукописей и не называл их черновым вариантом, а считал полноценными книгами, наравне с изданиями в твёрдой обложке, которые стоят у меня на полке. Я всем давал почитать свои произведения: коллегам-музыкантам, с которыми наша группа High Strung гастролировала, друзьям, родственникам, просто незнакомым людям. В 90-е годы мы с Марком Оуеном, моим соавтором, с которым мы и пишем песни, делали дубликаты наших кассет. Уже и так качество лоу-фай, и рассылали самым близким. Человек 20 этого было достаточно. Мы уже считали альбомы состоявшимися. Мы с Марком разослали наши Beat Me Off и A Lot of Old Reasons и со спокойной совестью и свежими силами перешли к написанию следующей партии песен. Именно тогда я и прикипел к первым попыткам, когда делаешь что-то наугад и ни на кого не оглядываешься. Вы любите живую музыку? Это ведь тоже своего рода черновик. Это как спектакль. Иногда ритм собьётся, иногда кто-то сфальшивит или забудет слова. Такую музыку я просто обожаю. Здравствуйте. Меня зовут Джош Малерман, и в том, что касается творчества, я трудоголик. Я творю непрерывно. Моя позиция часто вызывает осуждение, и основные претензии звучат приблизительно так: Если вы столько пишете, значит, каждая из песен и книг по отдельности для вас не важны. Или вам лишь бы выпустить книгу, а какой она будет, вас не заботит. Или ещё так: ой, ты столько всего накотал, не знаешь, с чего начать. Я-то прекрасно понимаю. Начинайте с чего угодно. С моими произведениями можно знакомиться в любом порядке. Творческие люди, как я, точно знают, Начни с любой точки и копай в сторону ранних или наоборот современных работ. Везде найдёшь золото, и это чудесно. Нам ценна не отдельное произведение, а их совокупность, творчество целиком, полёт фантазии, который невозможно остановить, творческие вибрации, которые воздействуют на окружающий мир. Знаете, во что мы верим? Наше творчество это беспрерывный процесс, а отдельное произведение словно моментальный снимок И значит, делать перерыв между проектами всё равно, что потерять огромную пачку фотографий ушедшей эпохи, которая сейчас не кажется вам интересной, однако в будущем обязательно покажется. Зачем же отказываться от этих снимков от целой эпохи? Я не случайно рассуждаю о людях творчества. Черновик Птичьего короба я написал в октябре 2006 года за 26 дней. приведённых в творческом угаре. И когда я начинал писать, это была лишь задумка для книги. Возник образ: мать и двое детей с завязанными глазами плывут в лодке по реке. И больше ничего. Куда они плывут? От кого спасаются? И зачем им плыть вслепую? Ответы пришли по ходу. Замысел вдруг оброс плотью и деталями. Книга словно рождалась сама, а я был лишь читателем. Сама идея, что я должен писать каждый день, пока не закончу книгу, очередное пополнение внушительной коллекции черновиков, бесспорно пошла от философии непрерывного творчества. Как группа Guided by Voices или Альфред Хичкок, я верю замедляться, останавливаться, ждать вдохновения, смерть для творческого начала. Представьте, ваше воображение стоит на краю пропасти и размышляет, прыгать или нет. Мы, люди непрерывного творчества, думаем так. Нельзя понять, какое из твоих произведений лучше остальных, какое вызовет отклик у других. И, конечно, мы слишком тщеславны, чтобы выделить один из множества замыслов. Для нас нет ничего страшнее, чем кладбище идей. Даже настоящее кладбище нас так не пугает. Почему бы не реализовать их все? Именно эта мысль и вдохновила меня на написание «Птичьего короба». Я писал его в круговороте гастролей, концертов и создания новых песен, а также разговоров. Тысячи бесед, каждую из которых я готов записать на аудио, придумать название и издать. После Птичьего короба я сразу же написал следующую книгу: Принесите мне карту. Довольно сложную по содержанию, и большую по объёму, 600 страниц. И когда наша группа High Strang отправилась в очередное турне, Мне начали приходить отзывы друзей и родственников о Птичьем коробе. Здесь будет уместно перейти к благодарностям. Вы не можете себе представить, сколько их людей хочется поблагодарить. Всех, кто поддерживал и помогал мне 14 лет, с тех пор, как появился первый черновик Птичьего короба до момента издания Мэллери. И имя им легион. Кстати, одна из наших песен именно так и называется, и это не случайно. Начну с мамы, Деби Саливан. Она прочла рукопись, когда находилась в Индиане на конкурсе собаководов. Позвонила и сказала: "В этом что-то есть". На тот момент книга представляла собой 113.000 слов. Большая часть выделена курсивом, не разбитых на главы и плохо отредактированных. А маме понравилось. Мой отчим Дейв тоже позвонил, и мой друг Мэтт Сиггдт и жена брата Алиса. Когда я распечатал копию для моей подруги и по совместительству квартирной хозяйки Джун Хатчинсон, она прочла ее за одну ночь. Этого я никогда не забуду. Огромное вам спасибо, мои первые читатели. Если бы не горстка людей, которые прочли и оценили «Птичий короб» в первозданной версии, я бы и не подумал показать его издателям, Райану Льюису и Кандесу Лейку, который прочли Гоблина, но сказали, что не стоит начинать сдаваться со сборника "Новел". Благодаря Райну и Кандасу, а также блестящему юристу Вейну Александру, в 2010 году я существенно отредактировал "Птичий короб". Сократил вдвое, выкинул ненужные повторы, разбил на главы и параграфы, избавился от курсива, который пронизывал всю историю целиком и явно затуманивал сюжет. Райан Кандас и Вейн Умудрились продать книгу литературному агенту Кристиану Нильсену, хотя на его сайте было указано, что ужасы его не интересуют. Таким образом, у нас с Птичьим коробом появилась группа поддержки. Кристиан согласился на издание книги. В 2012 году я опять полностью её переписал. Благо, люди непрерывного творчества, способные бесконечно переделывать. Кинокомпания Universal Studios купила права на фильм а книга вышла в 2014-м. Таким образом, моя героиня Мэлори сыграла в моей жизни гораздо большую роль, чем я предполагал. Итак, спасибо вам, Райан, Кандас, Кристин, а также Ли Бардо, мой издатель, который, разумеется, понял, что я не профессионал на литературном поприще, однако имел достаточно такта мне об этом не говорить. Ни один уважающий себя творец не остановится на достигнутом, если его книга или фильм имели успех. Мы постоянно ищем пространство для новых идей, будь то приоткрытая дверь или окно или малейшая щель. И в случае с Мелри, ей поначалу не хватило места, когда я сокращал птичий кораб, я вырезал часть, которая не вмещалась в общую фабулу. Другими словами, я почти вдвое сократил книгу, выкинув из неё идею который можно было бы развернуть в отдельном романе. Однако, пока я раздумывал, Netflix приобрёл права на фильм у Universal Studios, а дальше все мои сомнения и планы словно снесло гигантской волной. Когда мы впервые посмотрели фильм, я наклонился к своей невесте Алисон и спросил: "А что будет с Мэллори дальше?" Спасибо продюсерам фильма: Крису Моргану, Энсли Дэвису, Скоту Стабберу и Джилану Кларку. Без вас ничего бы не было. Марк Клер, спасибо, что представил мою книгу продюсерам. С этого всё и началось. Спасибо компании Netflix, всей съёмочной группе, новым друзьям, которых я приобрёл в процессе съёмок: Хэппи Андерсон, Прут Тейлор-Винс, Джулиано Эдвардсу, Вивиан Лирия Блер и чудесному Дэвиду Дастмолчану. Спасибо Сьюзен Байер и Эрик Хейссерр. Спасибо и низкий поклон Сандре Баллок за то, что она показала мне, как выглядит Мэлори в реальной жизни. С момента возникновения образа Мэлори до создания этой книги прошло 14 лет. Спустя 14 лет после первого черновика «Птичьего короба» я снова преисполнился энтузиазма и снял у Джун ту же самую квартиру в Детройте в прекрасном районе Бостон-Эдисон. Каждое утро я поднимался на четвертый этаж, Садился за тот самый стол, где писал первую версию Птичьего короба и создавал историю Мелอรี่, Тома и Олимпии. Как человек творящий непрерывно, я собирал весь свой опыт, песни, рассказы и фильмы, чтобы вернуться к героине, которая так много значила для меня ещё до того, как я представил её миру. Мелอรี่. Когда я понял, что могу развить историю главной героини независимо от основной фабулы Птичьего короба, Я окончательно решил, если и писать продолжение, то не о других персонажах, по своему переживающих нашествие и не о мире в целом. Новая книга должна быть о Мэлэри. В конечном счёте в Птичьем корабе главная не катастрофа, погубившая человечество, а конкретная женщина, которая вынуждена жить в темноте. Птичий корабль книга о Мэлэри. Издательство Del Rey Books дало мне возможность написать о ней ещё. Беседы с издательницей Тришей Норвания были для меня неоценимы. Они помогли мне пережить первые недели. Когда начинаешь новую книгу, кажется, что ты в открытом море без паруса, и неизвестно, достигнешь ли ты когда-нибудь берега. Однако рано или поздно достигаешь. Спасибо всем в издательстве Del Rey Books, кто работал над Меллери, а именно Триша Нарвани, Скотт Шеннон, Кейт Клейтон, Алекс Ларнетт, Джулия Люнг, Эшли Хиттон, Дэвид Мюнч, Мэри Моац, Дэвид Стивенсон, Эйрон Блэк Нэнси, Дэлия, Эрих Шонвайс Эдвин, Васкис Ребекка Мэйнс. Были и другие факторы, другие моменты во время написания книги. Обо всем не расскажешь в благодарностях. И за них я благодарю Алисон Лака и Кристиан Нельсон. Алисон первая подала идею: в мире, погружённом в омрак, поезд самый безопасный транспорт, ведь он движется по рельсам. Мы обсудили и решили, что управлять поездом вслепую вполне реально при условии, что рельсы расчищены и на борту нет злоумышленников. Кристиан помогла мне найти нужный тон для новой книги. Я как человек непрерывного творчества верю в волшебство момента и редко возвращаюсь к своим идеям. Однако Кристин убедила меня, что по стилю Мэллори может и даже должна стать продолжением Птичьего короба. Алисон, Кристин и все-все, спасибо вам. Огромное спасибо Дэвиду Симеру. Черновик служит не только для того, чтобы набросать план, в нём заложен огромный потенциал. Именно в нём есть частичка волшебства. Неважно, насколько хорошим или плохим он кажется автору во время написания. Он является своего рода моментальным снимком. Он запечатлевает тебя в моменте, таким, как есть, вдохновлённым или не очень. И когда-нибудь ты взглянешь на эту фотографию и скажешь: "О, да, это я незадолго до встречи с замечательными людьми, которым пишу сейчас благодарности. Спасибо им." и реальном и вымышленном. Джош Малерман. Штат Мичиган, 2020. Об авторе. Джош Малерман, автор бестселлеров по версии The New York Times и один из двух авторов и солистов рок-группы The High Strung. Его дебютный роман Птичий короб вдохновил студию Netflix на создание одноимённого фильма. Также он написал романы Откройте Кэрл и Проверка. Малерман живёт в штате Мичиган с невестой Алисон Лака. Текст читала Дарья Пуршева.